Кстати, о пистолетах, Валентин Иванович, вы не напомните мне, как там с этим делом в Германии? Официальный конкурс проводить не будут, но кое-какие соревнования уже идут. Основные претенденты это десятизарядный пистоль Австрийца Рота и Чеха Крнки. Технический директор Снаровиста выложил на столик упомянутый образец, но интереса он ни у кого не вызвал. Старый знакомец Пистолет Манлейхера, который тот сработал по особому заказу нашего давнего друга Герогрейта, разумеется, итог его трудов носит гордое название Вальтер. Угловатый пистолет отменно брутального вида был принят всё с той же прохладой, а вот его модификацию артиллерист встретили с гораздо большей благосклонностью. Увесист в два раза, оттянув затвор и заглянув внутрь, зампрезидента недовольно покривился. так и думал, опять почечное заряжение. Есть и обойменные модели, тоже на 10 патронов. Да, не ухватист. Что кушает, пошуршав чем-то у себя в ногах, Грейв дополнил оружейный натюрморт тремя пачками патронов. 925, 918 и русский сороковый. После чего все с пониманием наблюдали, как начальник отдела экспедирования подтягивает новинки поближе к себе для скорых и весьма пристрастных испытаний. О <coughs> Greit Waffenfabrik Gesellschafter на подходе ещё одна условно новая модель в тех же калибрах. Презентация новинки оказалась несколько скомканной по причине её падения на пол. Впрочем, все присутствующие и так знали, что это самое новое было основательно доработанным пистолетом Манлихера 1994 -го года, который заранее присвоено название «Штайр» по месту города, в котором Вальтер приобрел свое оружейное производство. Также имеется в работе пистолет Герра Шварцлоза, но в отличие от его же пулемета, этот проект никаких перспектив не имеет. подождав, пока столик освободят от доказательств того, что промышленная разведка Рок прекрасно справляется со своими обязанностями, технический директор быстро закончил обзорный доклад, упомянув напоследок, что продукция компании тоже участвует в негласном конкурсе. Причём, так сказать, явочным порядком офицеры Рейхсвера уже вполне распробовали как 9-миллиметрового Орла, так и его старшего брата Рокота. Впрочем, у кнута тоже хватало своих поклонников, в особенности среди морских офицеров. Далее все члены правления дружно перекинули странички в ежедневниках. Утверждение единого рекламного лозунга для всей пистолетной линейки русской оружейной компании. Есть мнение, что наиболее перспективным для заграничных рынков будет девиз следующего содержания. «Хочешь мира, готовься к войне». На латыни это будет... Долгин не упустил возможности блеснуть своим честно выстраданным высшим образованием. Севис Патсом Парабелум. Точно так, Григорий Дмитриевич. В далёкой перспективе можно надеяться, всю краткоствольную продукцию компаний начнут именовать парабелумами, резко выделяя и обособляя от остальных торговых марок наших конкурентов. Греве с немым вопросом оглядел начальство, после чего уверенно записал в черновик протокола заседания, итоги состоявшегося голосования приняты единогласно. Вернее, почти записал. Безрезультатно подышав на золотое перо, многоопытный Валентин Иванович пожал плечами и вытянул из специального зажима на обложке ежедневника изящный автоматический карандаш с тонким красным грифелем, прекрасно заменившим вздумавший бастовать паркер. Следующий вопрос касательно положения Winchester Repeating Arms Company. А положение у этой всемирно известной американской оружейной компании было сложным. Не паршивым, нет, и уж точно не на грани банкротства, но и особых перспектив как-то пока не проглядывалось. Основной конкурент, Remington Arms Company, паровым катком давил фирму Винчестера на рынке винтовок и карабинов. и почти наглухо перекрыл возможность подзаработать на входящих в моду пистолетах, хапнув львиную долю лицензии «Рок». Оставшиеся же разделили между собой «Смит энд Вессон» и «Кольт». Дельцы двух последних компаний вдобавок плотно сели на старую добрую револьверную классику и весьма внятно намекнули, что никакой конкуренции не потерпят вплоть до полноценной торговой войны. Можно было бы попробовать проявить себя в пулемётной тематике, но и тут Винчестерцев опередили. Colt выкупил права на уже хорошо знакомый американским военным картофелекопалку Джона Браунинга и по слухам умудрился разработать что-то своё, вполне приличное и даже с претензией на оригинальность конструкции. Короче, обложили Винчестер Remington Arms Company со всех сторон. Невольно вздрогнув от резкой трели телефонного звонка, докладчик терпеливо дождался, пока князь кого-то внимательно выслушает и опустит на вилку рычажков эбонитовую трубку. Следующий вопрос касательно положения Винчестер Репитинг Армс Компани. В связи с явной тенденцией к дальнейшему ухудшению Винчестер Репитинг Армс Компани, есть предложение досрочно перейти ко второму этапу запланированных мероприятий. Хм, не рано ли? Вытянув из кармашка в обложке легко узнаваемый бланк коммерческой телеграммы, Грейв её небрежно встряхнул. Арчибальд Лунёв молнирует, что, цитирую: "Контрольный пакет почти собран". Пару секунд тишины, и в черновике протокола уже красным карандашным грифелем записали: "Возражений нет". Последний вопрос сегодняшней повестки это прекращение отгрузки главным интендантским управлением снимаемых с вооружения винтовок Бердана. Как совсем удивление заместителя председателя правления было тем сильнее, что он лично и неоднократно имел честь принимать списанные военведом берданки, и все эти разы рок доставалось откровенное барахло. ломанные приклады и различные дефекты затворной группы, чуть ли не начисто стёртые нарезы, гнутые и ржавые стволы, верить в то, что чинуши интенданты зажали подобный хлам, господин Долгин отказывался напрочь. В наличии щедрых покупателей тоже, а мысль о проснувшейся вдруг у интендантов совести умерла, не успев родиться. К счастью, князь Огренев вовремя пришёл на помощь своему самому близкому другу и соратнику пока не закончится перевооружение кадровой армии и не начнется накопление новых винтовок на мопс-складах. Так это ж самое малое два года. Не меньше трех. Казенный заказ этого года снижен на четверть. Разумеется, временно. Мать! И, разумеется, наши затруднения можно благополучно разрешить, занеся в известные кабинеты двойную благодарность. Вот сука! Несмотря на то, что протокол вёлся в черновом варианте, в него всё равно не стали заносить несколько категоричных определений, высказанных одним из владельцев Русской оружейной компании в адрес её давних партнёров в военном ведомстве. Имеющихся у нас запасов хватит примерно на полгода. Какие будут предложения? Первым, как самый младший из присутствующих по званию и положению, высказался технический директор Где-то мелькало, что на складах Порт-Артура китайцы оставили кучу старых винтовок Манлихера под 11-миллиметровый патрон на дымном порохе. Возможно, имеет смысл, переглянувшись, члены правления согласились, что стоит попробовать приобрести у тамошних интендантов партию железного лома. Следующим выступать предлагать была очередь Долгина, но тот фонтанировать идеями не спешил. Хотя по характерным признакам было видно, что кое-что всё-таки придумал Не став обижаться на недоверие, Грэвис ходу выдвинул ещё одну инициативу. Также я предлагаю частично заменить Берданки переделки нашими репликами карабина Винчестера. Как я уже докладывал Александру Яковлевичу, Получится две очень перспективные оружейные пары под один боеприпас, или снятый с вооружения армейский Смитвессон и к нему карабин под револьверный русский 40-й, или максимально простой несамовзводный револьвер и к нему опять же карабин под новый армейский 9-мм патрон. Смысл? Для крестьян даже наша переделка слишком сложный агрегат, то и дело ломают. К тому же Винчестер заметно дороже Дербовика, а переселенцы и так за каждую копейку готовы удавиться. В разгоревшейся дискуссии Огренев участия не принимал, возложив на себя обязанности зрителя и арбитра. Правда, последнее не пригодилось, ибо стороны довольно быстро пришли к согласию, выраженному в черновике протокола довольно невнятной записью: выпустить пробную серию в сотню штук, а там как пойдёт. На этой жизни утверждающей резолюции мартовское заседание правления Рок и закончилось. Пока Долгин с небрежной ловкостью раскладывал на столике стойки пробники стреляющего железа и вскрывал пачки с патронами, технический директор вдумчиво листал распухший от вкладок ежедневник. С первыми выстрелами длинноствольного люгера Валентин Иванович решительно переместился поближе к драгоценному начальству с самого утра, пребывающему в каком-то странном меланхоличном настроении.